Глава третья. Подготовить переворот. Неделя прошла в усиленных тренировках. Результаты работы группы улучшились. Волк здорово вымотался. Не столько от физических нагрузок, сколько от атмосферы неопределенности и скверных предчувствий. Вызвав машину, он поехал в Москву и около шести вечера был уже в центре. Отпустив Олега, медленно пошел пешком по бульвару. Молодые мамаши качали коляски, карапузы играли в свои несложные детские игры, кое-где пенсионеры на лавках, подложив фанерку, забивали козла. Волк вздохнул полной грудью, пытаясь сбросить нервное напряжение, но оно не отпускало. В последние дни он попал как будто в другой мир, о существовании которого за последние годы забыл начистое. И сейчас он шел по ровному асфальту среди безмятежных людей, не думающих о государственных переворотах, а в груди ворошилась и царапалась холодная гранитная глыба с острыми краями. И растопить ее можно было только одним способом. Рука сама скользнула в карман за мобильником. Коротко пискнули кнопки, набирая номер, который он знал наизусть. Софья была всегда самым лучшим и действенным лекарством. Ощутив в руках ее тело, прикасаясь пальцами к ее коже, чувствуя ее дыхание, волк растворялся в своей страсти и уносился в какой-то другой яркий мир, где совершенно другие краски, запахи, ощущения, в прекрасный мир покоя и счастья, где растворялись все беды, боли и неурядицы, и эта холодная гранитная глыба тоже растворится без остатка. Телефон пиликнул. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети», любезно проинформировал приятный женский голос. Он два часа ходил в районе ее дома, повторяя вызов через каждые двадцать минут. Но Софья была недоступна. Стемнело. Бульвар опустел. Волк почувствовал, что ноги его больше не держат бесплодное ожидание встречи и возможного обладания любимой женщиной вымотало его окончательно а гранитная глыба внутри только разрослась и еще болезни не царапала душу он уселся на холодную скамейку двое парней тихо переговариваясь прошли мимо волк скользнул по ним взглядом было в них что то знакомое походки движения жестикуляция как много раз виденные. похож военные Или даже спецы. Только наши обычно стригутся наголо, а эти — подбокс бокс. Высоко выстриженные виски и затылки. Почувствовав пристальный взгляд, один из парней повернул голову. — Что смотришь, земеля? — строго спросил он. Свет фонаря упал на лицо, и волк даже подскочил на месте, узнав сослуживца по особой роте. — Киря? — тот удивленно остановился. — Но... «А ты кто?» «А вот, посмотри!» — он поднялся навстречу. «Волк!» Они обнялись, хлопая друг друга по спине. «Помнишь, рахи Рахисофет?» «Конечно! Я там здорово змей боялся!» «А чувака, помнишь? Ты ему здорово ввалил!» «А командировку нашу помнишь?» Волк соблюдал конспирацию и ограничился только намеком. «Помню!» — кивнул Киря. «Только честно тебе скажу, у нас за спиной десятки таких командировок!» «Знакомься, это мой товарищ, француз!» Волк пожал руку молчаливому парню, невозмутимо наблюдавшему за встречей. «И где же вы в такие командировки ездили?» Кири усмехнулся. «Четыре года во французском иностранном легионе отслужили, в парашютно-десантных частях. Участвовали в операциях в Северной Африке, Ираке, Афганистане...» Волк ненадолго задумался... Тогда давай зайдем в какой-нибудь ресторанчик и поговорим по душам, — сказал он. Есть интересная тема. К концу застолья они договорились, что легионеры примут участие в предстоящей операции, если руководство эту идею одобрит. А еще через день новые кандидатуры были утверждены. Работа, на которую мы с вами подписались, не вполне обычна, — заговорил Вольф. В целях предотвращения утечки информации, место проведения ее пока засекречено. Единственное, что можно сказать, что выполняться она будет за рубежом. Это означает, что перед вами будет не просто противник, которого вы должны победить. Вокруг вас будет враждебная страна. Значит, сложность не в самой акции, а еще и в подходе и в отходе с места операции. Нам нельзя оставлять следов. Нам нельзя оставлять убитых и раненых. Вольф осмотрел строй. Никто из бойцов не отвел взгляда. «Имейте в виду, что с теми, кто не будет соответствовать моему представлению о полной готовности, я на операцию не пойду. Значит, они вылетят отсюда. Кто обольщается тем, что остальные получат больше денег из-за того, что кто-то не вернется, ошибаются, каждый получит ровно столько, сколько ему причитается. Невыполнение задания автоматически лишает всех нас оплаты. Это тоже учтите». Вольф внезапно вспомнил сержанта-чувака в части спецназа ГРУ в Рахисофет. Тот тоже прессовал личный состав, только обходился без душеспасительных бесед. У чувака были сопляки, которые не нюхали армейской жизни. А перед Волком сейчас опытные бойцы. Кстати, о Рахисофет. «В ближайшее время к нам присоединятся еще два опытных бойца», — объявил он. «Надеюсь, вы поможете им адаптироваться в группе». По строй пробежал шепот. Даже на лице Далматова промелькнуло оживление. Волк почувствовал, что в этом человеке под маской невозмутимости, даже какого-то равнодушия, скрывается высочайшая дисциплинированность. Этот человек способен выполнить любой приказ, абсолютно любой. Поэтому его и поставили заместителем командира. И непонятно, какие он получил приказы в отношении самого командира. «Скоро мы получим оружие и начнем комплексные тренировки со стрельбой», завершил Волк очередной инструктаж. Хотя насчет «скоро» он уверен не был. Составляя список оружия для группы, Волк преследовал две цели. Во-первых, отвлекающую. Образцы разных стран, достаточно широко применяемые во всем мире, призваны показать, что нападавшие были сборной командой наемников, не относящихся к конкретной стране. Вторая цель носила практический характер – мощность наряду с малым весом. Он выбрал три ручных пулемета весом по 7 килограммов, что на 3-4 килограмма меньше, чем у большинства существующих в мире моделей. Бойцов предложил вооружить штурмовыми винтовками АУК-3 с 40 миллиметровым подствольным гранатометом австрийского производства, которыми вооружались армейские части Амана, Саудовской Аравии, Родезии. Для снайперов заказал полуавтоматические американские 7.62 мм винтовки Армалет ар 30 В качестве пистолетов он остановился на 16-зарядных швейцарских Зигзауэрах. Ты думаешь, нас готовят и финансирует ЦРУ? Посмотрев список, Серж скептически хмыкнул, свернул и положил в карман. Ладно. Я доложу руководству. Волку такой настрой не понравился. И вскоре он убедился, что интуиция не подвела его в очередной раз. «Давай встретимся вечером у тебя на квартире. Поговорим о железках», — позвонил Серж в середине дня. Появился он уже около девяти вечера. В окно Вольф видел, как из знакомого Мерседеса вместе с Сержем выбрались двое незнакомцев в невросских костюмах. Оба высокие, плечистые, с короткими стрижками. Выйдя из машины, они засунули руки в карманы и, не обращая ни на кого внимания, стали осматриваться по сторонам. Уверенность и силы сквозили в каждом повороте головы, в свободных раскованных манерах. Они как будто привычно оценивали ситуацию и были готовы к схватке. Возможно, в карманах у них были те самые железки, которыми они торговали. Через несколько минут в дверь позвонили. — Знакомься, волк! — предложил Серж и повернулся в полоборота к своим спутникам. «Борис!» — коротко представился тот, что был чуть светлее и ниже ростом. «Николай!» — протянув руку, сказал второй, черноволосый, с маленькими жесткими глазками. Все четверо уселись на кухне, где сразу стало тесно. «Твоя идея вооружения одобрения не получила!» — сказал Серж, доставая сигареты и не спеша закуривая. «Дорого! Сложно!» И не имеет смысла. По всему миру калашей и макаровых, как камней под ногами. Из них стреляют и в Америке, и в Африке, и в Европе. Поэтому будем вооружаться нашим привычным. Ребята как раз обеспечивают этот вопрос. бориса и Николай солидно кивнули. — А кто одобряет или не одобряет мои идеи? — задиристо спросил Волк. — Те, кто платит! — Серж аккуратно стряхнул пепел в раковину еще вопросы есть волк пожал плечами тогда приступим николай протянул тонкую черную папку вольф раскрыл ее быстро просмотрел список автоматы пистолеты гранатометы ручные пулеметы снайперские винтовки патроны он достал ручку и стал ставить цифры потребности в каждом образце Серж смотрел поверх руки и одобрительно кивал Патроны бери с запасом. Чем больше здесь сожжешь, тем лучше. Ну вот, кажется, и все, вздохнул Вольф, закрывая папку и протягивая ее Сержу. Так он подчеркивал, что имеет дело только с ним. Понял его замысел, Серж или нет, но тут же передал папку Николаю и поднялся. Вот и славно. Все хозяйство тебе привезут через пару дней. Не пойдет, заявил Вольф. — Оружие я должен отобрать сам, лично. Кот в мешке мне не нужен. «Точно — Точно! — оживился кот на предплечье. — Нафиг нам конкуренты! Борис и Николай как-то странно замялись и уставились на Сержа. Тот ответил коротким взглядом и взял Вольфа за брючный ремень. — Слушай, тут не новички. Ребят свое дело знают. — Я сказал! — жестко ответил Вольф отбросил руку Сержа. — Не лапай меня за ширинку! — меня за ширинку! «Ты не бабу уговариваешь, а командира группы, которому с этим оружием в бой идти!» «Что-то ты перегибаешь!» — поморщился Серж и посмотрел на своих спутников. «Ладно, пусть сам выбирает!» — впервые за все время беседы открыл рот Борис. Голос у него оказался хриплым и скрижащущим, как ржавое железо. Чувствовалось, что в этой паре он главный». Через день Серж заехал за Вольфом и повез его в сторону от Москвы. Мерседес долго плутал в промзоне, пока не оказался перед обшарпанной кирпичной стеной. Несмотря на облезлый вид, поверх ушел ряд новенькой блестящей егазы. Их уже ждал огромный черный джип, из которого хмуро выглянул Борис. Через ржавые скрипучие ворота машины заехали на территорию, за стенами оказались склады. Что хранилось в этих больших старых ангарах, неизвестно, но охрана была солидная, с собаками и в такой же камуфляжной форме, без знаков отличия, как в учебном центре. Около одного из ангаров терпеливо ждал угрюмый мужик неопределенного возраста в линялом мятом комбинезоне с огромной связкой ключей. Увидев Бориса и Николая, он кивнул и стал открывать металлическую дверь в огромных воротах ангара. Изнутри пахнуло металлом и оружейным маслом. К удивлению Вольфа, в ангаре не оказалось ровных стеллажей с аккуратно разложенным оружием, цинк с патронами и всего такого, что он привык видеть на складах вооружения. И вообще строгий порядок, характерный для армейских арсеналов, здесь отсутствовал напрочь. Несколько старых облезлых ведер стояли на бетонном полу справа от ворот. В них тускло поблескивали россыпи автоматных патронов. Здесь же, на типичной складской тележке, в беспорядке лежали автоматы. Такое хранение Вольфа крайне удивило. Он осмотрелся по сторонам. Основная часть ангара завешана плотным старым брезентом на натянутой проволоке. Открыто для обозрения было метров десять, не больше. Хмурый кладовщик ушел за брезент и выкатил оттуда вторую тележку. Вольф увидел несколько ящиков, в которых навалом лежали пистолеты Макарова Ящик гранат, несколько гранатометов, муха. «Выбирай», — предложил Николай и повел рукой в сторону оружия. Вольф наклонился, взял в руки первый же попавшийся АКМС, осмотрел царапины, вмятины, среды ржавчины. Автомат прожил большую и тяжелую жизнь. Он с трудом отвел флажок предохранителя, вслушиваясь в звуки передернул затвор. Нажав на спусковой крючок, прослушал щелчок байка. Звуки не были четкими и звонкими, скорее дребезжащими. Отложив автомат, взял следующий. Такой же поцарапанный, с почти стертым воронением и тоже со следами ржавчины. Третий, четвертый, пятый. Теперь все становилось ясно. Это отслужившее свой срок списанное оружие. Или то, которое изъято у боевиков в Чечне и не проходит ни по каким документам. «Оно практически ничего не стоит. Продать по стандартной цене партию металлолома спецгруппе – это хороший бизнес, а помешать ему – очень опасное дело». Краем глаза Вольф следил за хмурыми лицами продавцов, которые настороженно наблюдали за всеми его манипуляциями. Пригоршний подцепил патроны, пересмотрел. Они тоже имели весьма непрезентабельный вид. Помятости, потертости, царапины – Погнав один в патронник, он поднял ствол вверх и нажал на спуск. Раздался дребезжащий щелчок, но выстрела не последовало. «Спасибо, ребят! Хорошие стволы!» Он бросил автомат на землю, выбрал гранату, ввинтил запал, свел усики-чеки. «Э-э, ты чего?» — крикнул Николай. «Да вот, хочу попробовать». «Ты чего? Как здесь пробовать?» «Да небось, тоже не рванет» гранат положи, — примирительно проговорил Николай и подошел к ящикам с автоматами. — Это тебе неудачные стволы попались. Давай повыбираем. — Вот и выбирайте для себя, — ответил Вольф и, подбрасывая на ладони гранату, двинулся к выходу. — Эй, погоди! — окрикнул его Николай. — Вы что, парни, так нельзя, договорились же! — Заткнись, — хрипло скрежетнул голос Бориса. — Не видишь? Бесполезно. Но Вольф уже вышел из ангара. Серж догнал его около ворот складской зоны, где они оставили машину. Он схватил друга за локоть и попытался остановить. «Волк, ты что, спятил?» — нервно заговорил Серж. «Так дела не делаются. Тебе что, новенькое подавай? Прямо из цехов, что ли? В нашем деле только такое оружие надо использовать, старое, с большой историей. В случае чего никто, никакой Интерпол никакой ЦРУ не отследит, как оно попало в Африку. В случае чего ты сам с этим вторчерметом воюй!» — вырвал руку Волк. Не буду я башку подставлять со списанным хламом. Можешь своему начальству так и передать. Да и сам могу им сказать, как на нашей группе хотели руки нагреть. Ладно, уже миролюбиво сказал Серж. Договорились. Нет, так нет. Гранат-то зачем взял? Чтоб живым уйти. Ты с ними в доле или как? Ну, это ты уже слишком, обиделся Серж. За кого ты нас держишь? Да вот и не знаю, за кого держать старого друга. «Ладно, Волк, чего зря пожары раздувать? Ты, командир, как решил, так и будет. Тебя куда, на квартиру? Отдохни, приведи нервы в порядок, а мы все поправим». «Ну, поправляйте», — буркнул Волк. Когда машина выезжала за ворота он развел усики-чеки и выкинул гранату в заросли сухого бурьяна под кирпичной стеной.